Часть третья. Москва. Нет, всё-таки странная она, эта женщина. Определённо приехала. И что? Хотя что здесь странного? Все сейчас рвутся в Москву. Говорят, там на периферии совсем нет работы. А как же село? В селе всегда есть работа. Без работы и села нет. Хотя что я там знаю про сельскую жизнь? Столько лет убеждала всех, что я коренная москвичка, что и себя убедила в этом. И с той сельской или полусельской жизни. Мы жили в Коломне, в своём частном домике. Это я помню немного. Мама вставала в пять утра. Корову доить. надо и выгонит. Ну, если лето. И встаёт к печи готовить еду. Стоит и зевает, так спать хочется. А я сквозь сон слышу, как гремит котелок, и постепенно по дому расползается запах пшена. Пшеная каша, м, -м, м как я ее любила. Сладкая, на парном молоке. Мама кладет нам помногу, ешьте, до обеда ведь долго. Каша — лепешки. Ох, какая была вкуснота! Серая и липковатая, из грубой муки. А на вкус лучше любого пирожного. Честное слово. Помню, в Париже нам... Подали круассан с шоколадом. Конечно, божественно. Но мамочкины лепёшки были вкуснее. Масло было по праздникам. Мама говорила, баловство. Да и молоко от нашей коровы было нежирное, сливок снималось немного. А вот простокваша, сметана, пожалуйста. По воскресеньям завтрак был такой. Стакан сметаны и хлеб. Ох, как же вкусно. Мама всё время трудилась. Не помню, чтобы она отдыхала. Стирала, готовила, убирала, возилась в огороде, в сараюшке со скотиной, по вечерам что-то шила или подшивала. Великая труженица, нежная девочка, слегка избалованная, фортепьяна, вышивание на пяльцах, поэтический кружок. И такая судьба. Я всегда боялась. Боялась повторить её судьбу, нищета, дети, болезни. От этого и не родила. Хорошо всё запомнила. И всю жизнь я боялась голода. Всю жизнь. Потому что хорошо помнила, как мы голодали, когда умерла наша старушка-коровушка. Мамочке не стало рано. В сорок три надорвалась, болела, страшно болела. Ослабела уже после ареста папы. Но тогда она поднялась. Куда было деваться? Двое детей, старуха-мать. А через год умерла бабуль. Странно, у моей мамочки всё в жизни вышло. Она не была деревенской, хоть и росла в провинции. Но никакого хозяйства у них и в помине не было. Считали себя городскими. Интеллигенция, семья учителей с корнями, по линии бабушки. А дед был священником. Мама рассказывала, как часто дома у них собирались гости. Все местные, разумеется. Врачи, учителя. Была даже своя пианистка. А еще директор музея. Там был чудесный музей. Пианистка мамина подруга играла на фортепиано. Кто-то читал стихи, обсуждали политику, текущую жизнь. Спорили, веселились, играли в лото. Летом пили чай в беседке в саду, зимой возле печки в гостиной. Варенье, печенье, домашние пироги. Прекрасная провинциальная жизнь, без суеты и спешки. Пироги пекла бабушка. Ее я почти не помню. Умерла она рано, мне было четыре года. А потом начались трудные годы. Сложно было с продуктами, керосином, дровами. Двое малых детей да старуха. Папу тогда уже забрали. Вот и пошло тогда. Появились огород и корова. Корову отдали соседи Смелянские. Два старичка, совсем древние, отдали за так. «Мусенька», — сказали маме, — «с ней ты поднимешь детей». А как отказаться? Взяли корову старую, как сами смелянские. И мамочка царствия ей небесное всему научилась. Деваться-то некуда. Худенькая и слабая, болезненная и нежная моя мамочка. Я выросла и очень хотела уехать в Москву, в новую жизнь. А мама меня не пускала. «Лидочка, как же я? Как я останусь с Коленькой? Я злилась на маму очень. Мне казалось, что она портит мне жизнь. Она боялась за меня. Боялась, что со мной что-то случится. Я очень грубила ей тогда, а потом сама страдала. Как я могла? Бедная мамочка. И, наконец, мы договорились. Она дала слово, что отпустит меня. Отпустит в мае, когда потеплеет. Почему в мае? Всё просто. У меня не было приличного зимнего пальто. И мама сказала, поедешь летом, а там заработаешь на пальто и к зиме будешь одета. Я ждала мая, ох, как ждала, считала не дни, часы считала. А в апреле мамочка моя слегла, сильные боли у нее начались, кошмарные. Как она мучилась, моя мамочка, бедная, бедная. И я, разумеется, никуда не поехала, ухаживала за мамой. И работала, жить было не на что. Работала и на почте, сортировала посылки. Меня жалели, отпускали пораньше домой покормить мамочку, сменять ей пелёнки. Я слышала, как женщины шептались мне вслед. «Бедная девочка, такая красивая, такая несчастная». В июне мамочка умерла и освободила меня. И я полетела в Москву. Но и там я была совершенно одна. И сколько пришлось пережить, господи! Я тогда ведь была молодой. Ощущала себя почти старухой. Сколько горя и сколько нужды. Полина, моя Полина. Вот ведь как получилось. Тогда Полина, теперь ее дочка. Полина была наивна и чуть не в себе. Самую малость. Глуповата немного. Лида совсем не такая. Лида умная и далеко не наивная. Нет, я ее очень ценила, свою Полину. Правда ценила. Была она моей левой рукой. А готовила как. Хорошо, что я из таких, что вес никогда не набираю. Ни от еды, ни от возраста. С возрастом я только усохла. Но я этому только рада, ей-богу. Как подумаю про мою Евку. Вот где кошмар. Пухнуть она начала лет сорока, аккурат перед климаксом. Да тут еще и расстройство. Муж Петюня ушел. Верный, надежный Петюня. Нянька и мамка, утешитель, кормилец, соплей утиратель. А вот ушел. Никто и подумать не мог. Сама Евка про него говорила. «Петюня со мной навсегда. До березки. При любых обстоятельствах. Вот кто никогда не предаст». А как повернула. Долго Петюня терпел Евкины выходки. Долго а потом надоело, бросил свою красавицу и к бабе, обычной, простой, какой-то медсестре, в как назвала ее Евка. А ведь Евка считала, что Петюня — нерушимая крепость, застава, причал, а Петя сбежал. И счастлив, представьте. Бабенка эта на все руки и варит, и печет, и на зиму закатывает. Евка рассказывала, как Петюня дачку строит своими руками, вместе с женой. Прикрутит на багажник доски и кирпичи и вперёд. Огородик там развели, варенье варят под песнопение соловья. Евка аж слюной брызгала. От зависти, что ли. А Петюню так до конца не отпустила. Стерва, дала бы хоть мужику на старости лет от себя отдохнуть. Он нет. Звонит через день. Петюня лекарства, Петюня картошку. Петюня хочу солёненькой рыбки. Хочу, хочу. Сама уж под сто двадцать кг, а все хочет. А Петюня от рабства так и не избавился. Слушает своего сатрапа, своего султана, своего монарха. А бабенка-то тоже не возражает, жалстливая. Конечно, Петя, и помоги Еве Владимировне. Не чужой же нам человек. Евка гуляла всю жизнь. Отрывалась так, что чертям было тошно. Мужиков меняла, как барин перчатки. Красивая была эта да. Все смеялась. Ох, мне бы в артистке. Ну не хочу, вот уж увольте, мне и так хорошо. Работала Евка гримером. Там на киностудии мы и подружились. Высокая, длинноногая, шикарной гривой медных волос, как роскошная кобылица. Мужики по ней сходили с ума. Детей я не родила, а зачем? Здесь я была с ней согласна. Жили мы весело, бурны, рестораны, гулянки. Это все было еще до, до моего брака с Краснопевцевым. Замуж я вышла поздно, мне уже было за тридцать. Евке Краснопевцев не нравился, говорила. Диктатор. Сожмет тебя в кулаке и в воду все выжмет. Но потом согласилась. Да, Лида, это твой единственный шанс. Понимала, что актриса я не слишком удачливая. Увы. И сделать меня сможет только он. Краснопевцев. Посудачили мы под бутылочку армянского коньячка? И решили. Точнее, я решилась. Тем более, что на любовном фронте у меня были полный окончательный швах и душевный раздрай. И комнатка в общежитии на 7,5 метров без горячей воды и с таким вотерклазетом, что и вспоминать страшно. Роман мой с любимым человеком умирал, и вместе с ним умирала я. Роман тот был совсем безнадёжным. Даже хотела покончить с собой, считала, что жизнь моя не удалась. Жилья нет, снимаюсь в массовках, не доедаю, чтобы скопить на лишнюю тряпку. Ну и вообще. А тут ещё мой любимый. Он пил страшно, запойно. Я как могла противостояла, но результат нулевой. Я отбирала бутылку, а он мог ударить меня, крепко ударить. До крови. Это жизнь. А явка смеялась. Какая любовь! Бросай своего мудака и вперед, хватит страдать, лида хватит. Жизнь так прекрасна, и годы бегут, еще лет с десяток, и все, понимаешь? Хватай, рви, кусай, бери от нее от этой жизни все, что только возможно. Только нюнишься и замазываешь свои синяки, дура ты, и все. Иди уж за этого старого чёрта, твоего краснопевцева. По крайней мере, будешь сыта и одета. А там мы посмотрим. Всё правильно. Евка была абсолютно права. Я губила свою жизнь и загоняла себя в тёмный угол. Перспектив никаких, только глубже и глубже в пропасть, в дерьмо. Его мне уже не спасти. Надо попробовать спасти хотя бы себя. И тогда я решилась. А как он был талантлив, мой любимый, какие стихи писал. Но стихи его никуда не брали. Не было в них патриотической патетики. Стихи были про жизнь, про любовь, про человеческие страхи, про одиночество и непонимание. Я слушала и ревела, так пробирала, дожил. И нищий, конечно. Писал какие-то заметки в рабочую газету, с тобой кормился. Копейки — полушка медная, но на водку хватало. Им пьющим всегда на водку хватает. Я подкармливала его со своих копеек, готова была возле него умереть, как собака на полу возле кровати. Он меня гнал, честный был. Уходи, Лида, устраивай жизнь. Со мной никогда путного не получится, я тебя утяну. Я, конечно, все понимала, а уйти не могла, и глаза его. Чёрные, отчаянные, горячие. Он ненавидел режим. Говорил, всех их убийц ненавижу. Я закрывала ему рот ладонью. Очень боялась за него, за себя. А он не боялся. Говорил, ох, убежать бы только куда. Железный занавес, всё на замках. Я бы переплыл, лишь бы спастись. Я спорила. А откуда ты знаешь, что там хорошо? Ты что, видел? Он молчал, потом вздыхал. «Дура ты, Литка! Там же свобода!» «Живи, как все!» — шептала я ему. «Приспособься! Он как глянет на меня, как полыхнет и гонит домой! Уйди, надоело!» А я снова в слезы, как многое плакала тогда, просто озера слез проливало. Когда он запивал, я начинала его бояться. Мог это бредко в меня запустить. Потом извинялся и плакал. «Прости, моя девочка!» Думаю, была у него душевная болезнь. Приступы острой, страшные тоски. Валялся по много дней и не вставал. Просто молча лежал смотрел в потолок. Курил и все просил меня оставить его в покое. Уйти. Я тогда совсем извелась. От ветра качалась, вот тогда и подумала. И именно тогда и появился Краснопевцев. В конце концов, Краснопевцев мне не был противен. Да, мужиковат, да, резок, да, мог позволить тебе всякое. Но его уважали. У него был вес, авторитет, деньги, квартира, машины за плечами развод. Все это знали. А как утаишь? Жена краснопевцева Лилия ему изменила, и он не простил. Он не из тех, кто прощает. На всё и ушёл. А то, что любил он её, знала об этом только я. Даже Евка не знала, самая близкая из подруг. Так вот, Евка, вот ведь моя голова. Всё перескакиваю, всё вспоминаю, мысли скачет, как блохи. После ухода Петюни Евка стала болеть и жиреть, начала жрать, как слон ненасытный. Говорила, так я себя успокаиваю. И всё по больницам, то одно, то другое, посыпалась вся, чувство юмора не теряла, смеялась. Ты всё пела это дело, так пойди же попляши. И тут же кряхтела, Литка, и плясать не могу, а ничего. Храбрилась она. До сорока прожила, как принцесса, красивая, здоровая, любимая. Весело прожила, дай бог, каждому. Есть ведь что вспомнить, Алит. А теперь? Ну что же, не может ведь все быть хорошо бесконечно? Оптимистка. А было и плохо. Ни мужиков, ни денег. Сплошная тоска. Деньги ведь всегда доставались от любовников. Евка любила богатых, кавказцев, торгашей дипломатов, подарки, бриллианты и тряпки. Всего было вдоволь, но больше всего Евка любила кутить шампанским танцами с песнями. Загульная была шалая, любила кураж, говорила, что дед был из купцов, а тот остался ни с чем. Приходил только Петюнь и приносил в обоське вялые кабачки и картошку со своего огорода. Остальные все испарились как и не было. А Евка моя, беззаботная стрекоза, в очей не впадало. С Евкой мы разговариваем раз в неделю. Больше я не хочу. Тяжело. И вспоминать ничего не хочу. Даже хорошая. Уж про нынешнюю жизнь вообще противно. У Евки осталось два зуба. На дантиста денег нет. Вставную челюсть не носит, сделала в поликлинике за бесплатно относить не может. Всё трёт, всё слетает. Уроды! живут на пенсию и пятюнины подношения. Драгоценности давно проедено, да и попробуй сейчас продай. Всего ведь навалом. Смотрит телек, эту муть мы с ней потом обсуждаем. Тоска. Еще ещё всякие разговоры про бесконечные болячки. Я литко разлагаюсь, ты слышишь? Каждый день у меня что-нибудь отмирает по кускам, по частям. И на Евку смотреть тяжело сидит беззубая куча и воет. И на себя тяжело смотреть, отвратительно даже. Евка говорит, что надо все зеркала повыбрасывать. Может и так, но надо ведь умываться, причесываться. соцработник заходит врач, медсестра, педикюрша Тамарка. Вот всё моё общество, да. Вся моя нонешняя тусовка, вся моя светская жизнь. Ну и как это слушать? Договорили, что созваниваемся по понедельникам. Мне хватает. Я вообще сейчас много сплю. Она, наоборот, совсем не спит. Оснотворные выписывают по крохам, смотрят по ночам фильмы ужасов. Ужас. Ещё любит поныть про детей. Ох, Литка, и зря мы с тобой не родили. Вот сейчас бы смотрели за нами. И были бы мы в чистоте и порядке. И давай вспоминать все наши аборты. И нашу абортесу придворную Марью Степановну. Кошмар. Ненавижу я все эти разговоры. Что болтать, когда ничего не изменишь? И об этом, кстати, я никогда не жалела. Угробить свою жизнь на этих детей. Да хоть есть что вспомнить. Раздражает она меня. А что делать? Люблю ее. Раздражает. То ржет, то рыдает. Тяжело мне с ней. Мне и с собой-то тяжело. Все тяжело. Такая вот жизнь... Никогда бы я представить себе не могла ни беспомощность свою, ни нищету. Хотя рядом с Евкой я богачка. Пенсия у меня за Краснопевцева, вполне можно жить, и квартира. Она все советует, продай свои хоромы и доживай жизнь в достатке. Требует даже, орет, что я идиотка. А мне хватает вполне. Это она мечтает о крабах, ракфоре, балыке и черной икре, о шампанском. А я всегда была к еде равнодушна, особенно к деликатесам. Наверное, сказалось, голодное детство. Люблю всё простое, картошку с селёдкой, например. И мне довольно. Про тряпки и говорить нечего. Вон полный шкаф. Приволье для моли, лондайк, жрёт там, небось, и радуется. А куда надевать эти тряпки? Раз в год в поликлинику на анализы. Смех, да и только. Пойди, все стлело. Я туда даже не заглядываю. Ещё поль туда в шкаф обожала Нафталину закинуть. Тоннами прямо. Всё боялась, что шуба моей моль пожрет, А мне наплевать. Приятного аппетита. И запах Нафталина, кстати, совершенно не выношу. Сколько раз просила её, Поля, не надо. А ей всё равно. Упёртая была жуть. Всё по-своему, всё. Расстаться с квартирой. О, Господи! Да мне даже страшно подумать. Здесь мой остров. Мое укрытие, моя нарай, и моё спасение. Только здесь я чувствую себя защищённой. Только здесь мне спокойно и хорошо. А Евка орёт. Ну а потом, когда ты приставишься, кому это всё? Государству. А так вот на благотворительность отсып. На том свете, глядишь, зачтётся. Церкви подбросишь тоже в зачёт. Что мне церкви? Я в Бога не верю. Мама верила, да. Иконки держал, молилась втихую. Она мне привела. Не то было время. Дед мой мамин отец был священником, только умер совсем не старым, от пневмонии. Мама рассказывала, что дед был слаб здоровьем, все время болел. Здоровьем слаб, а духом силен. Многих людей поддерживал, многим помог. А бабка моя, его жена, осталась одна. В сорок лет. Замуж больше не вышла, а ведь Валя красивая была, очень, статная, высокая, стройная, с длинной косой, с глазищами в пол лица королева. Очень верующая была, посты соблюдала, пасху справляла. Помню, как бабка моя пекла куличи, высокие, царственные, правда, пустые. Что туда было класть? Ни изюма, ни цукатов. Одни лесные орехи, и то, если были. Пекла их в печи, а потом укрывала от нас, чтобы раньше времени мы их не трогали. А нам так хотелось. А уж когда разговлялись, тут нам и раздолье. Помню, масла не было, и мазали мы их вареньем. Потом бабушка умерла. Помню, похороны блины с кутьей соседки готовили. Лежала она в гробу нарядное, строгое платье в цветочек, белый платок и очень красивое. Даже там, на смертном одре. Вот тогда мы окончательно осиротели. Не было папы и не стало бабушки. Храм, где служил мой дед, скоро закрыли. Сделали там склад сельскохозяйственной продукции. Запах стоял. Свелка, гнила капуста, картошка, кладбище овощей. После ареста папы совсем стало плохо. Тогда мы боялись, что заберут ещё и маму. Я слышала по ночам, как мама вздыхает и плачет в подушку. Ещё слышала, как она молилась. Иконку держала под подушкой. Не дай бог, если найдут. Дочка священника всё-таки. Я часто думала, как повезло моему деду. Как вовремя он скончался и не дожил до ГУЛАГа. Мамочка моя, бедная, бедная, ничего в жизни не видела, только тяжкий труд и беду. Я не помню, чтобы она смеялась, чтобы радовалась чему-то, чтобы хотела нарядиться, накрасить губы. Нет, после ареста папы она вроде как умерла, была неживой, ко всему равнодушной. Думаю, держалась на свете только из-за нас, из-за детей. Я и брат Коля, мой младший брат, хроменький, инвалид, голова была светлая, еле ходил. Дотянула нас мама кое-как и скончалась. Часто мне. Выговаривала. Литочка, ты только колечку не бросай, обещаешь. Я обещала, но... Слово своего не сдержала. Домик наш в Коломнии, помню, отлично. Маленький, чуть кособоки в два окна, печка большая и шустрая. Разгоралась быстро и весело, щедро тепло отдавала. Две комнатки. Главное, так говорила мама, и наша детская с братом. Мама много вязала, только этим, как сама говорила, и спасалась. Свяжет кофту, я поношу ее месяц, и распускает. Мне было жалко, я плакала, она утешала. Лидочка, ты не плачь, мне так нужно, детка моя. А что я тогда понимала? Я обижалась на маму. Папу я хорошо помню, мне было тогда три года. Запомнила его запахи. Табака, чернил, деревянные стружки. Папа был рукастым, всё делал сам — стол, стулья, буфет. Он тоже учительствовал, вместе с мамой историю преподавал. Тихий был, голоса не повышал. Книжки мне читал на ночь, сказки разных народов. Я это помню, ещё помню, как подтакала одеяло. Уютно тебе, Ледочка. По утрам варил кашу на завтрак и смешно объявлял подъём, складывал руки и трубил, как в трубу. Мама тогда ещё улыбалась. Очень они любили друг друга. Помню, как обнимались втихую от нас, от детей. Папа приносил ей цветы, обычные полевые, васильки и ромашки. И мама радостно улыбалась. Еще помню, как папа заводил патефон. Музыку он обожал. А мама просто лучилась от счастья. А потом все отобрали. Все изрубили в куски. всю нашу жизнь, все наше счастье. Такая судьба. А Колечку я сдала в интернат. А как бы мы выжили? Как? Я молодая девчонка, мне надо учиться работать, а тут инвалид. Нет, я к нему приезжала раз в год, привозила гостинцы. Он плакал и хватал меня за руки, просил, забери меня, Лидочка. Я обещала забрать, ну куда? Сначала у меня не было жилплощади, потом комнатушка в семь метров, а потом... Да разве Краснопевцев позволил бы? А Колечка вскоре умер. Мне прислали письмо на похороны, я опоздала, была в экспедиции. Все хотела на могилку съездить, а не получалось. Братик, прости. Тогда все у нас и закрутилось с Краснопевцевым. Он начинал свою эпопею «Пантеон Героя Второй Мировой», «Великую эпопею», как он говорил. Ну, что ж, все ее называли «Великой». Критики, коллеги, друзья и враги. Кто искренне, кто иронично но последний про себя. Все боялись его. Он был всемогущ. И я сначала боялась. Правда, не то чтобы очень, потому что знала. Я нужна ему. Он без меня никуда. Мы были спаяны так, что невозможно было нас расточить. Спаяны нашим внегласным договором, тайным сговором. Вот странно, прожили мы без любви а были завязаны друг на друге так, что и не развязать. Только смерть это было под силу. Так получилось. Мы понимали, я и он, друг без друга мы пропадем. Конечно, больше опасалась я, это понятно. Но и он опасался, потому что возраст, болячки. Трудно уже привыкать к чему-то другому. Влекался ли он? Думаю, да, даже уверена. Впрочем, мне было это неважно, потому что я знала все его тайны. Все поступки, ходы, все интриги. Он вообще был неумным, хитрым, да, коварным, конечно, Интриганом, разумеется. Но не в бытовых делах, поэтому мне доверял. Ты, Лида, сделаешь это лучше. Ну, да ладно, хотя бы нашел силы признать. А в чем-то признаться ему было трудно, особенно в своих ошибках. Диктатор. И несмотря ни на что, я крутила им как могла, как женщина любая, самая слабая, крутит мужчины. А про несмотря ни на что, да, я знала. Я все знала, знала, что он не любит меня, знала, что женился на зло, и знала, что он всю жизнь любит ее. Ох, как же поначалу она отравляла мне жизнь мою совсем неплохую, очень безбедную, нарядную жизнь. Вот ничего не делала, отравляла, просто тем, что жила. Странно, что я ревновала. Молодая, красивая, очень удачливая. Ведь не любила его, а ревновала к женщине немолодой, давно сошедшей с конвейера. Его, кстати, выражение. К той, что давно осталась без карьеры и денег, была одинокой, заброшенной всеми. Ее давно уже никто и не помнил, впрочем, у нас с этим просто. Так же быстро потом забыли и меня. В одночасье. А я не страдала. Все знала. Знала, что тут же забудут. И не расстраивалась. Я была не актриса уже, а жена Краснопевцева. А этот статус повыше. К тому же я не очень тщеславна и все про себя понимала. Коллеги. Да там вообще одна зависть. Всегда. Так было, так будет. Люди с трудом прощают успех и богатство с трудом. Всегда ведь первой приходит мысль, чем я-то хуже, а ничем. Просто кому-то везет, а кому-то... Мне, считай, повезло. Так думали все. Так поначалу думала и я сама. А потом... Слава Богу, что об этом не знали. Никто не знал, даже подруги. Мы друг перед другом выпендривались, как могли. Мерились всем успехом, тряпками, квартирами, мужьями, любовниками. Но я о любовниках не говорила ни с кем и никогда, потому что понимала, шаг в сторону и тут же расстрел. Так у него уже было в первом браке. И он, несмотря ни на что, тут же ушел. А какая там была любовь! Потом я стала ее жалеть. Нет, правда, жалела. Иногда говорила, отвези туда деньги. Он морщился и делал вид, что не понимает. Куда туда? Что ты имеешь в виду? милый? Туда ворковала я. Ей? Ей же так сложно. А для нас пустяки. Это не твое дело. Жестко отрезал он. Совсем не твое, ты поняла? Я кивала, опускала голову и вздыхала. Я понимала. Я из понятливых. Но знала, что он задумается и деньги отправит. Девочку ее жалел, даже любил. Своих детей не было. Ни она не родила, ни я не сподобилась. Я не хотела детей, вообще не хотела, а от него тем более. Боялась вдруг девочка и вдруг некрасивая, в него в отца. Глупость, конечно, вранье. Чего тут бояться, просто не хотела и все, потому что себя очень любила. Хотела спокойной жизни, да и мамочку помнила. И Полина моя всегда говорила, ох, не рожайте, Лидия Николаевна. С детём надо быть постоянно, прижать после родов и не выпускать, как иголкой пришить. А вы? Разве сможете? Вот и я не смогла. Такая беда. Я смеялась. Ну так что же ты? Ты почему не смогла? Я это понятно. А ты, ты, Полина, езжай домой расти дочку. Что ты засела тут? Что приклеилась? Мы ведь тебе чужие. Она обижалась и уходила плакать. Дурная баба, но я без нее никуда. Однажды подумала, раз она так легко. Ну, в общем, отказалась от дочки. Значит, все не так сложно. Значит, можно и так. И получается, что я права. Нет, Краснопевцев его, моего Коленьку, никогда не забрал бы. Я это точно знаю. Он вообще не имел сердечных привязанностей и с роднёй не общался. Родственных связей не понимал. Полину, кстати, он не очень любил, осуждал. Как она может оставить родную дочь и сидеть тут при тебе? Я пожимала плечами. Зарабатывает дочке на приданное. Хотя сама понимала, что это не так. А он пожимал плечами. Она что, в Средней Азии, ее дочь? Без преданного ее не возьмут? Да, осуждал. Однажды спросил. А что вы, Полину? «Никогда дочку свою не привезете в Москву. Столицу показать, мавзолей!» Поля моя струхнула и покраснела. «Да, бабушку старую не с кем оставить». «А-а-а!» — кивнул Краснопевцев. «То есть это она, ваша дочь, за бабушкой следит, а не бабушка за внучкой?» Говорил, что Поля слишком суетливая и не поймёшь, что у неё внутри. «Суетливая, да». «Потому что старается нам угодить», — защищала я Полю. «А что там внутри? Так какое нам дело? Я вот тоже, например, не знаю, что у тебя внутри». Он удивился, но промолчал. «Чует кошка, чье мясо съела. Он вообще был странным, мой муж. Сколько в нем было намешано. Ужас! То мертвого воробья пожалеет и зарыдает. А то человека сомнёт и даже не вспомнит». Я часто думала, какой он. Конечно, плохой и жестокий. И если ему наперелез, то горло перегрызет, это точно. А Подхалимов ненавидел и прилипал, отбрасывал их, как прихлопнутого комара со щеки, смахнул и забыл. И таланты иногда привечал, вытаскивал из дерьма, нищеты, защищал, помогал, чем мог. А мог он многое. Был недоверчив и всех подозревал. Комплексы, а иногда и наоборот, был так доверчив, что и дитя бы посмеялось. На совершенно очевидные вещи глаза закрывал, а потом сам же и удивлялся. Как я мог, старый осел? Иногда был жаден, копейки считал. Нет, Лида, достаточно, хватит с тебя золотишка, И так вся, как елка, просто сверкаешь. А то вдруг Поле начинал проверять. Чейки из магазина требовал, поля рыдал, не доверяет. А иногда мог закатить пир на весь мир и развернуться на всю Москву. по мог гулять без головы, аж противно. Дал денег на первый взнос в кооператив своему ученику Азамату, узбеку из Самарканда, талантливому, да, кто же спорит. А Полине, которая прослужила у нас столько лет, ни рубля, ни к празднику, ни ко дню рождения. Подарки, пожалуйста, но не деньгами. У нее есть зарплата. Я, конечно, давала, но втихаря, если б узнал, не денег пожалел бы. Какие там деньги? Так, ерунда. Важно то, что ослушалось его. Считал себя хозяином. Любил, чтоб его все боялись. И никогда не знал про расходы. Сколько пошло на ремонт, сколько на мебель. И иногда вдруг... Сколько берет твоя косметичка? Десять рублей. Да ты что, очумела? И косметичку я стала приглашать, когда он отбывал в командировке. Сталина уважал, хотя признавал перегибы. Я тоже вспоминала своего любовника, того, что пил. Ох, как он рассказывал про Рибова. И что? У меня тогда кровь в жилах стыла. Я ему верила. А вот Хрущеву мой муж презирал. Обзывал его кукурузником, крестьянином, тупорылом. А мой любовник говорил, что за развенчание культа Рябова хруща уже можно назначить в святые. Его краснопевцы ненавидели и обожали. Правда, последних было немного. Те, кому он когда-то помог, говорили гадости за спиной, судачили, что он, дескать, погубил много невинных душ. Но с ним считались, он был всемогущ. Сложный он был человек, непростой, даже тяжелый. А я прожила с ним почти двадцать лет. А как прожила, так это... Сама виновата, он тут ни при чем. Я сама себе такую жизнь устроила. И не жалею. Ох, как мысли путаются. Вот она, старость.